торжественно замолкла и, опустив глаза с каким-то покорственным видом, нагнула голову, словно сама она признавала эту голову повинную и отдавала ее обществу судить, карать или миловать. В зале царствовало молчание. Только иной сосед с соседом одобрительно перемигивался и шепотом произносил «Хорошо, высокая мысль, красноречиво изложена». Или что-нибудь в этом роде. Отец Иринарх Отлукавский приподнялся с кресел с видимым намерением в чем-то опонировать. Все взоры ожидательно вскинулись на него. Госпожа Лицидеева даже вымеряла его глазами, словно это был ее враг-противник на кровавом поединке.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 Одной только госпоже Лицидеевой удалось, наконец, перекричать хор своих защитников и с жаром возразить своему оппоненту, что для спасения души и для снискания прощения на небесах необходим по крайней мере 24-месячный срок. Княгиня Настасья Ильинишна, безусловно, согласилась с ее мнением, и этим согласием был уже положен крайний окончательный предел всякому спору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 поднялся многоречивый говор, в котором ничего нельзя было разобрать, и только Фомушка с Макридой ни в чем не принимали участие. Последнюю давненько-таки стала клонить ко сну, так что, сидящий в креслах, она частенько клевала носом и, чтобы в конец не заснуть, меланхолически вертела палец вокруг пальца. Фомка же просто-напросто хотел жрать, и все никак не мог улучшить удобную минуту, чтобы спросить себе у хозяйки новый стакан чаю с метком и гривенную сайку с икоркой. Наконец, Савелий Никанорович, усмотрев, вероятно, что спором конца не будет, так что в нынешний вечер ни до каких результатов не добьешься, кивнул маячку, чтобы тут призвал общество к порядку. Раздался звонок, и началось новое передвигание стульев, сморкание, откашливание и усаживание. «Я прошу слова, господа!» — воскликнул Савелий Никанорович. «Я прошу слова! Мы все говорили довольно, мы все люди во тьме ходящие, живем нашей суетной житейской мудростью и житейскими помыслами, а вот между нами простой Божий человек».